Находки Сыщики, как обычно, работали неспешно, но споро. И лишь Соколов, скрестив на могучей груди руки, наблюдал как бы со стороны, медленно прохаживаясь мимо лебард мечей, шлемов и кольчуг. Этот фон очень шел ему, словно знаменитый сыщик был рожден для ратных рыцарских подвигов. В мягком кресле, где обычно сидит смотритель, находился убитый горем хранитель оружейной палаты Арсеньев. Соколов вдруг наклонился и из-под портьеры извлёк носовой платок. На нём было вышито «А.П». Сыщик обратился к хранителю. «Георгий Васильевич, уборщики могли не заметить эту штучку?» «Нет, они тщательно убирают, сразу же после закрытия». Через зал, широко размашисто вышагивая, спешил Жеребцов. Сияя улыбкой, он произнёс. «Аполлинарий Николаевич, пуговка!» Поднял в луже крови. Протер, смотрите, вся светится перламутровая. Похоже, пиджачная. Соколов заинтересовался, но откликнулся ворчливо. Ты, Николай, догадливый, а я-то думал от исподнего. Эй, Ерошников! Крикнул он своим обычным, то есть громовым голосом. «Сними-ка, братец, витринное стекло, под которым лежала похищенная шапка. Невооруженным глазом видно, что оно заляпано пальцами. У себя в лаборатории обработаешь втористоводородной кислотой. Может, найдешь интересные пальчики». Доктор Павловский, ширококосный, приземистый человек, вытирая салфеткой руки, подошел к Соколову. Кинжал старинной работы вошёл точно в сердце. Профессиональный удар. На груди и руках убитого есть порезы. Оказывал сопротивление. Смерть наступила где-то между двумя и четырьмя часами ночи.